Олег Кожин. Среди дождя. Артур Ганин никогда не видел тропического ливня, но всегда считал, что именно так он и должен выглядеть. Бесконечный, низвергающийся с неба сплошной поток. Водопад, прошитый жёлтыми всполохами молний. Безостановочная барабанная дробь мокрых пальцев по кузову заглушалась близкими раскатами грома. Словно тот, который сидит наверху, Набрал щебня в жестяное ведро и трясёт им забавы ради. В его квартире прорвало трубы, аварийная служба с самого утра увязла в заявках, а он, знай себе, сидит, развлекается, разглядывая с безопасного расстояния пресловутые небесные хляби и трясёт ведром «Шадах!», пугая маленьких человечков, которые за тысячелетия так и не избавились от суеверного страха перед громом. Сейчас Артур ощущал себя в самом эпицентре тропического ливня, только почему-то посреди Карелии, которая даже летом мало похожа на тропики. По стеклу без устали сновали взад-вперед захлебывающиеся дворники. Безуспешно пытался пробиться сквозь плотную стену воды ближний свет. Воздух в салоне напитался влагой и озоном, несмотря на окна, наглухо задраенные ещё с Питера. Даже руль казался мокрым, хотя Артур прекрасно понимал, это просто потеют от напряжения ладони. Достаточно одного шального лесовоза, чтобы взятый на прокат ярко-красный опель превратился в сплюснутую консервную банку. А уж лесовозов на трассе кола было хоть отбавляй. Потому-то вёл Артур предельно осторожно, прилипнув носом к лобовому стеклу. Трасса петляла между густыми лесами и скалами, и ехать быстрее 70 км в час не получалось при всём желании. Дай бог такими темпами добраться до незнакомой турбазы под сумеречами хотя бы к часу ночи. И дай бог нормально разместиться и поспать часов до десяти утра. Иллюзий по поводу сервиса провинциальных турбаз Артур не питал. За 9 лет в шоу-бизнесе навидался всякого и знал, что хорошее обслуживание на периферии пока еще скорее исключение, чем правило. Впрочем, если клиент выписывает из Питера ведущего для корпоратива, значит, деньги у него есть, значит, и все остальное может оказаться на приличном уровне. Среди коллег по цеху Артур числился на хорошем счету и брал недешево особенно по карельским меркам. По словам синоптиков, за два минувших дня в Карелии выпала месячная норма осадков. Монотонно бубнила магнитола. Блёклый, эмоционально выхолощенный голос диджея навевал тоску. Стоило покинуть Ленинградскую область, как радиостанции начали вытворять чудеса перевоплощения. Там, где обычно ревел вечно молодой, вечно пьяный русский рок, поселилась неизвестная Карельская станция. Не отрываясь от дороги, Ганин попытался ткнуть пальцем в кнопку автопоиска. Лучше уж Шансон или Радонеж, чем этот занудный тип, жалующийся на погоду. Палец все никак не мог попасть в нужную кнопку, пришлось ненадолго оторвать напряжённый взгляд от дороги. Но именно эта тысячная доля секунды едва не стала для Артура последней, То ли оскорблённая невниманием дорога подкинула под колёса «Опеле» предательскую колдобину, то ли шины потеряли сцепление с мокрым асфальтом, а может, просто ослабла хватка на руле. Машина подпрыгнула и, взвизгнув покрышками, пошла юзом. Руки всё сделали сами выворачивая руль в нужную сторону ещё до того, как захлебывающийся паникой мозг принялся лихорадочно повторять «В сторону заноса! В сторону заноса!» «Опель» завилял покатым задом, мечущиеся фары выхватили вспыхнувший светоотражающей краской знак, странно моргнули и, наконец, выровнялись. Только после этого Артур осторожно утопил педаль тормоза. Автомобиль остановился, не доехав до знака «метров пять». С такого расстояния надписи отлично читались даже сквозь водную завесу. «Сумеречи» — 126, Сигежа 198. Автозаправка лукойл 79. Артур облегчённо выдохнул. Отпустив руль, закрыл глаза и откинулся на сиденье. Руки подрагивали, рот скривило нервной улыбкой. Несмотря на застоявшийся тёплый воздух в салоне, всё тело покрылось крупными мурашками. Дыша размеренно и глубоко, Ганин пытался понять, что заставило его так разнервничаться. Местность возле дороги — заросшие травой поляны, плавно переходящие в болото. Ни деревца, ни камня большого, ни фонарного столба, даже в кювет толком не улететь, съезд на обочину ровный, недавно отсыпанный, с перепадом едва ли в полметра. Мимо не пролетали тяжёлые грузовики, даже легковушек не наблюдалось не перебегали дорогу дети и беременные женщины, так отчего всё никак не уймутся дрожащие пальцы? Откинувшись на подголовник, Артур сделал глубокий вдох, окончательно изгоняя противную дрожь. К чему он оказался совершенно не готов, так это к тому, что в закрытом салоне посреди пустующей трассы внезапно раздастся глубокий мужской бас. Вскрикнув, Артур подпрыгнул, ударившись макушкой о крышу, и закричал ещё сильнее, на этот раз от боли, а затем, услышав, как трещит эфирными помехами ожившее радио, разразился нездоровым, нервным смехом. Пока он воевал с дорогой, умный приёмник настроил волну. Глубокий, хорошо поставленный голос успокаивал нервно-прыгающее сердце. Передавали какую-то проповедь. «Вот уж действительно, просил Радонеж, получите, распишитесь». «Видитесь и бодрствуйте, ибо дьявол, противник ваш, бродит вокруг, а келев рыкающий, и ищет». Артур вздохнул, помассировал виски и осторожно тронулся с первой передачи. Только перед этим вновь включил радио на автопоиск. Отвлекаться во время езды, пусть даже на крохотную долю секунды, расхотелось напрочь. В этот раз динамики молчали гораздо дольше. Вымокший «Опель» одолел несколько километров по относительно прямому участку трассы. Взбираясь на пологий холм, автомобиль вновь подозрительно заморгал фарами. На секунду свет пропал совсем, но тут же вернулся. Одновременно с ним вернулось и радио. «Там, где вода, рисует на земле круги, Ты слышишь, слышишь шаги, идёт дождь, А следом — мелодичные аккордеонные переливы. Поиск закончился, зацепив самый хвост песни, однако «Алисовский дождь» Артур всё же узнал. В финале в мелодию нагло вклинился бодрый джингл незнакомой радиостанции. Впрочем, Артур даже обрадовался окончанию песни. Вкратчивый голос Кинчева, призраком витающий над тёмной пустой трассы звучало жутковато. «Ты слышишь, слышишь шаги» едва прекратили вибрировать жужжащие электрогитары джингла, в эфир вихрем ворвался голос ночного радиоведущего. Это был Константин Кинчев с песней «Что называется в тему». Для тех, кто только что к нам присоединился, я сообщаю, что сейчас без двух минут полночь, и с вами я, музыкальный синоптик Анастас Львов, «На волнах радионежность». «Ближайшие пару часов я буду развлекать вас отменной музыкой, передавать ваши приветы и поздравления, зачитывать смски, а с самыми удачливыми даже пообщаясь в прямом эфире. Впереди Вячеслав Бутусов, группа «Тараканы» и многое другое. Судя по прогнозам моих немузыкальных коллег, «Дождь» зарядил надолго, так что лучший способ переждать его — это остаться с нами». И прямо сейчас группа «Семь штук баксов» с ещё одной погодной композицией. Да-да, вы не ошиблись. Конечно же, дождь. Начало песни потонуло в громе аплодисментов и одобрительном улюлюканье. Благодаря этому звуковому эффекту создавалось впечатление, что диджей вещает из живой студии до отказа, забитой зрителями. В своём воображении Артур живо нарисовал павильон, почему-то напоминающий зал телепередачи «Пусть говорят» широкий пятачок для ведущего, уютные диваны для приглашённых звёзд и амфитеатр для зрительской массовки. Сам диджей представился ему высоким тощим субъектом в мягком пиджаке ворвеглазной оранжевой расцветки и узких синих джинсах. Сплетённые в замок пальцы подпирают стильно небритый подбородок. Аккуратно уложенные длинные чёрные волосы падают на плечи острыми прядями. Возле уголка рта, поднятого в ироничной усмешке, застыла дуга беспроводного микрофона. Вот только с самого лица разглядеть никак не получалось. Всякий раз на его месте возникало расплывчатое пятно или телевизионная рябь. Конечно, рисовать детальный портрет по одному только голосу — дело неблагодарное. Артур прекрасно знал, что многие радиодиджеи, обладатели шикарнейших голосов, зачастую ничем не примечательные люди. Может, этот невидимый труженик радиостанции с нетипичным для рок-волны названием в жизни лысый коротышка с пивным брюшком? Анастас Львов! Высокими девичьими голосками пропела заставка. На радио «Нежность». Да-да, с вами снова Анастас Львов и мой музыкальный прогноз погоды. Скажу по секрету, в обозримом будущем мы с вами не увидим ничего, кроме сплошного ливня. «Так давайте же вместе пройдём сквозь этот библейский потоп или, по крайней мере, утонем с удовольствием. У меня уже скопилось порядочно ваших смс-приветов. Самое время передать их по адресу. Итак...» Впереди влажно заблестело тусклое ожерелье фонарей. Через несколько минут машина въехала в первый кружок тёплого жёлтого света, трасса перестала казаться инопланетной пустыней, стала уютной и даже какой-то домашней. Мокрый асфальт под фонарями лоснился точно бесконечный пояс из чёрной кожи. мириады капель, чертя голову, бросались на него в припадке стадного суицида и, красиво разбиваясь, стекали на обочину прозрачной кровью. Именно тогда Артур впервые заметил её в зеркале заднего вида, высокую фигуру в светло-зелёной армейской химзе, неторопливо бредущую по неосвещенной стороне шоссе, Она шла, как рекомендуют учебники, навстречу движущемуся транспорту по самой кромке отбрасываемых фонарями желтых жёлтых кругов, то сливаясь с тенями, то бликуя скатывающейся с плаща водой. Что-то в походке и манере держаться выдавало в одиноком пешеходе женщину. Что-то, чего не смог скрыть даже бесформенный плащ химической защиты, вымененный или украденный у предприимчивых вояк. Фигура эта ворвалась в поле зрения Артура так быстро, что он успел удивиться, как не заметил ее раньше. Возникла шальная мысль вернуться назад, подобрать незнакомку. Но здоровая осторожность перевесила благородный порыв. К тому же динамики неожиданно произнесли его имя и фамилию что она все еще ищет его. И вы знаете, лично я очень завидую Артуру. Всегда приятно, когда кто-то ищет тебя в такую непогоду, правда? И прямо сейчас немного старой доброй классики «Песня непогоды» из кинофильма «Мэри Поппинс. До свидания» в исполнении Павла Смеяна. Вот ведь как получается. Человека уже три года нет в живых, а он по-прежнему с нами благодаря своим песням. Итак, «Непогода» на радио нежность. Слушаем. Артур прислушался, но не к известной с детства песне, а к собственным мыслям. Показалось? Или только что кто-то оставил ему сообщение на незнакомом радио? Он попытался вспомнить, о чём болтал неугомонный Анастас Львов. Так что там было-то? Какие-то приветы, поздравления, глупые признания в любви? Так, а потом... А потом точно просит передать Артуру Ганину, что она всё ещё ищет его. Или не Ганину? То, что Артуру, сомнений нет, ведущий раз десять повторил, а фамилия? Артуров по всей России вагоны, маленькая тележка. Наверняка и в Карелии найдутся, и Ганиных, вероятно, тоже. Но чтобы сразу? Да и кто меня здесь ждёт? Лепняк разве что? Сергей Анатольевич Лепняк, заказчик Артура, был человеком состоятельным, по деловому хватке и совершенно неспособным на подобные шутки. Он бы позвонил напрямую, без посредника, в лице ночного ведущего. Артур покосился на лежащий на пассажирском сиденье рюкзак, в боковом кармане которого находился телефон. Звонить заказчику в первом часу ночи, чтобы поинтересоваться, не он ли отправил ему радиопривет от женского имени, — не самая здравая идея. В который раз Артур мысленно обругал себя за то, что не поехал, как предлагали. Сперва на самолёте, а после — на такси, прямо до места. Путешествие захотелось. приключение. «Вот и приключайся теперь». Мстительно пробормотал он себе под нос. «Проводник хренов». Долгая поездка по неровной дороге измотала его, это Артур признавал. А вот в чём стыдно было признаваться даже себе, так это в том, что одиночество начинало его пугать. Как назло, трасса точно вымерла. Ни встречных, ни попутных машин не было уже очень давно». От этого действительно становилось не по себе, и в старой грустной песне чудился зловещий подтекст. «Никуда-никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя». Вместо привычных кадров из фильма про Мэри Поппинс перед внутренним взором проплывали жутковатые картинки, складывающиеся в образ некоего существа, рыщущего под проливным дождём в поисках одиноких путников. «Не про любовь эта песня, ой, не про любовь!» «Как там, — сказал диджей, — просит передать Артуру Ганину, что она всё ещё ищет его?» «Кому это понадобилось искать? Ладно, пусть не меня, а моего полного теску. Зачем вообще оставлять такие сообщения? Это же глупо. Ну ищет, и что дальше?» «Что я? Он, в смысле, должен сделать, услышав это сообщение, перезвонить? Кстати, а кто передавал привет?» По встречной дороге громыха и пыхтя так, что было слышно даже сквозь закрытые окна и неумолчный стрёк от дождя, пронёсся КамАЗ. Кажется, первая машина за последние полчаса. По инерции Артур проводил глазами её отражение в зеркале заднего вида и похолодел. Вдоль обочины по ободку, огибая жёлтые круги фонарей, медленно плелась одинокая фигура в плаще химической защиты. Та самая. Вынырнув из-за скрывшегося во мраке грузовика, она, как ни в чём не бывало, шлёпала по шоссе, ставшему одной гигантской лужей, будто Артур не обгонял её десять минут назад. Уверенно шла, неотвратимо. Принято считать, что впервые столкнувшись с чем-то аномальным, человек реагирует отрицанием. Когда вокруг реальный мир, в комнате балаболит телевизор, за окном шумят машины, а этажом выше скандалят молодые соседи — Трудно поверить в существование чего-то потустороннего, но ночью, в одиночестве, вдалеке от безопасных огней цивилизации, люди верят сразу и безоговорочно. Артур поверил сразу, а ещё моментально понял — она ищет его, как в песне, ищет среди дождя. Зачем? Вот в этот момент в мозгу начинали панически скакать образы, окрашенные в тревожный багровый цвет — Разум отказывался думать о том, что может произойти, когда пугающая фигура в плаще настигнет Артура вдалеке от людских глаз. «Господи, а я ведь едва не подобрал её, чуть сам не впустил в салон эту...» Это... Как правильно назвать преследовательницу, Артур пока не понимал. Но твёрдо знал, чувствовал на уровне подсознания, что встречаться с ней не стоит. Не сулит ему ничего хорошего такая встреча. Опель вновь как магнитом потянуло к обочине. Пришлось на время полностью сосредоточиться на дороге. А когда, выровняв машину, Артур взглянул в боковое зеркало, то почувствовал, что сходит с ума. Шоссе казалось пустым. Мокрая, блестящая, абсолютно безлюдная дорога, ограниченная по сторонам непроглядным еловым лесом. Габаритные огни КАМАЗа давным-давно скрылись в ночи, а жуткая фигура тоже скрылась, сожранная расстоянием, или её не было вовсе. Нестерпимо хотелось обернуться или остановить машину и как следует потереть лицо ладонями, отгоняя морок. Но Артур боялся выпускать руль из рук. Останавливаться боялся ещё больше. По радио Павел Смеян закончил жаловаться на плохую погоду. Конец песни потонул в раскатах грома. Анастас Львов Привычно зачитывал СМС-сообщения, отпускал плоские шуточки, особо удачные, сопровождая звуками студийных аплодисментов. Только теперь Артур не казалось, что это заготовленный звуковой эффект. Не просто заранее записанные хлопки и свист слышал он, а настоящие эмоции настоящих живых людей, сидящих в настоящей студии. Или не людей, или не живых. От последней мысли Артур оцепенел — Не осталось в мире иных звуков, кроме сухих шлепков, мёртвых ладоней друг от друга, кроме шуршания мумифицированной плоти. Даже неугомонный дождь испуганно притих. Воображение, ранее нарисовавшее павильон радиостанции, мгновенно населило его ожившими трупами. Раздутые утопленники, почерневшие висельники с вывалившимися языками, самоубийцы, красующиеся новенькими разрезами на запястьях — И даже разложившиеся едва ли не до скелета мертвецы все неяростно аплодировали остротом высокого субъекта в оранжевом пиджаке и тесных джинсах. Свистом и хриплым рычанием поддерживали шоумена, чье лицо Ганин все никак не мог представить. Довольно расплывчатый привет, который звучит следующим образом. Артурчику на красном опеле. Мы обязательно встретимся. Тут бы очень в кассу легла песня «Дельфина», которая прямо с этой строчки и начинается. Но поскольку сегодня я, хоть и музыкальный, но все же синоптик, песни у нас будут исключительно погодные. Или, точнее сказать, непогодные. Еще одна непогода на радио «Нежить». На этот раз в исполнении группы «Тараканы». Бодрые панк-рок-рифы уже мчали песню в эфир, а Львов всё ещё говорил. «А я хочу ещё раз напомнить Артуру, что кое-кто до сих пор ищет его, ищет среди дождя, дорогие друзья, вот так-то». Звукорежиссёр начал плавно выводить музыку на нужный уровень, но до того, как эфир заполнился хриплым голосом Сида, Артуру показалось, что он услышал окончание монолога Анастаса Львова. «И найдёт, будь уверен». «И выгрызет твои внутренности!» Сказано было без угрозы, без дешёвого театрального смеха, но так, что Ганина проняло до самых печёнок. Сразу стало понятно, действительно найдёт, со всеми последствиями. Мелко задрожали руки, а затылок съёжился, словно его обдало холодным ветром. Артур Ганин, красный опель... Не слишком ли много совпадений? А ещё это идиотская оговорочка с названием радиостанции. Или не оговорочка? Диджей действительно назвал радио нежить. «Кто-то ищет тебя среди дождя». В колонках ерились неугомонные тараканы. Чёрная скатерть дорожного полотна, прошитая белой строчкой разметки, стелилась под колёса «Опеля». Вереница фонарных веселец осталась далеко позади отражаясь в боковом зеркале бусинами призрачных огней погрузившаяся во тьму кола уводила машину в не имеющую дна пропасть заполненную черной ватой постепенно исчез грохот разудалого панкрока да и остальные звуки как то поутихли исчезли все цвета кроме цвета ночи и желтого света фар в этой исчезающей вселенной артур вдруг почувствовал жизненную необходимость позвонить кому то просто чтобы убедиться, что весь остальной мир ещё существует, чтобы он не сошёл с ума. В конце концов, просто для того, чтобы услышать голос другого человека, голос живого человека. Держа руль одной рукой, второй он зашарил по рюкзаку, вынимая мобильник. Не глядя, ткнул двойку и вызов. Быстрый набор отцовского номера. Почему-то сейчас Артуру хотелось поговорить именно с ним. Тягучие гудки длились запредельно долго. Наконец в трубке щёлкнуло, зашуршало, и из неё донеслось сонное. — Говорите. — Пап, извини, что так поздно. Тут такое дело, — заторопился Артур, но резко осёкся. Отец никогда не отвечал на звонок таким странным образом. Он всегда коротко бросал «да», в редких случаях говорил «алло», да и голос, смутно знакомый, но точно не отцовский, и непонятное дурацкое эхо, будто бы звучащее прямо в салоне. Это... это же... «Говорите, вы в эфире!» Анастас Львов продублировал предложение одновременно в колонках и динамике телефона. От неожиданности Артур выронил телефон. Изнутри, откуда-то из глубины грудной клетки, начал подниматься дикий крик. Нестерпимо захотелось бросить руль, заткнуть уши ладонями и орать, пока всё это не кончится, или пока какой-нибудь очередной встречный грузовик не раскатает опель в тонкий металлический блин с начинкой из мяса и костей. Но шейные мышцы конвульсивно сжались, и истеричный вопль застрял в пересохшем горле. Оцепеневшие пальцы впились в руль, как в спасательный круг. Тело Артура потеряло связь с мозгом и вело машину на одних рефлексах, а его хозяин, внутренне сжавшийся до размеров маленького перепуганного мальчика, слушал, слушал, слушал. «Ну, скажите хоть пару слов», — Анастас Львов резко разбил повисшую тишину — «Вас тут целая студия ждёт, Артур!» Холод переполз с затылка на позвоночник. Колониями мелких мурашек лед начал расползаться по всему телу, ощущая, как крошатся трущиеся о веки ледышки застывших глаз. Ганин посмотрел в зеркало заднего вида. Она была там, шла, разрезая падающую с неба воду, словно небольшая лодка. Искала его, Артура среди погодного хаоса, среди всемирного потопа, чтобы вырвать ему сердце и усадить среди других мертвецов в безумной студии Анастаса Львова. «Да в конце концов, Артур, прекратите коверкать мое имя!» — возмутились колонки и трубка. «Не Анастас, а Анатас, без всяких лишних «С» попрошу!» В голове Артура все перемешалось. Поставленный голос диджея, вопли гостей, напоминающий виск стада голодных свиней, какой-то далекий утробный рык, нечеловеческая диссонансная музыка и от чего-то голос проповедника, которого он так опрометчиво переключил. «Трезвитесь и бодрствуйте, ибо дьявол, противник ваш, бродит вокруг, а келев рыкающий и ищет. Ищет среди дождя, кого бы поглотить» выжрать внутренности своей пылающей пастью аки рыкающий лев лев львов анатас львов анатас анатас львов пропели динамики на радио нежить Буквы диджейского имени сами выстроились в обратном порядке. Подавленный крик продрался сквозь сведённое спазмом горло и, оказавшись снаружи, заполнил собой весь салон «Опели». Утопив педаль газа до самого пола, Артур вслепую понёсся сквозь плачущее небо. В догонку ему неприкасаемые пели о городах, где после дождя дымится асфальт, и неутомимая странница в мешковатом армейском плаще шла по его следу. Он не мог сказать точно, сколько времени занял этот бессмысленный, заранее обреченный на провал побег. Когда впереди зажглись огни заправочной станции, в колонках играла уже другая песня. Стрелка спидометра одержимо рвалась к 150, а жуткая фигура по-прежнему шагала в некотором отдалении, не отстав, но и не приблизившись ни на метр». Перепуганный куда более осязаемой угрозой вылететь на большой скорости с дороги, рассудок Артура быстро вернул контроль над телом. Затормозить постепенно не получилось. С проворством деревянного костыля нога ударила по педали. Слишком резко, слишком сильно. Опель завертелся как фигурист, исполняющий сложную программу. К горлу рванула горькая желчь, в висках запульсировала кровь, мысленно прощаясь с жизнью — Артур широко распахнул глаза. Выполнив идеальный полицейский разворот, автомобиль замер, заглохнув. Замер и его водитель. От навалившейся тишины звенело в ушах. Лишь спустя несколько секунд сквозь вату пробился барабанный бой капель по крыше. Ганин смотрел на дорогу и отказывался верить глазам. Снова пустая трасса. Только где-то вдалеке с невысокого холма сползают приближающиеся фары — Он суетливо перевёл взгляд на зеркало заднего вида, боясь, что каким-то непостижимым образом преследовательница вновь окажется у него за спиной. Прямо в салоне. Она будет сидеть прямо в салоне. Она всё же нашла тебя среди этого треклятого дождя. Пусто. Заправка уже совсем рядом. Её холодные энергосберегающие лампы излучали спокойствие. Они были реальны, как дорога, как окружающий её лес, как этот чёртов бесконечный ливень. Большие буквы «Лукойл» походили на вывеску гостиницы или ночного клуба. Похоже, это была та самая заправка с дорожного знака, в которую он едва догадка пришла к не озарением, не яркой вспышкой, Она по вползла в мозг, угрожающий шурша чешуйчатой кожей, роняя тонких изогнутых клыков капли яда. холодеет собственных мыслей, Ганин крутанул ключ в замке зажигания. Вместе с гудением мотора в салон ворвалась агрессивная, напористая музыка. Какие-то ню металлисты истязали гитары и микрофоны, на два голоса рыча что-то невразумительное. Не понимая большинства слов, Артур знал, что их песни о дожде — «Конечно, о дожде. О чём же ещё?» До предела выкрутив руль, Артур повёл опель к заправке. Пересиливая себя, глубоко вдохнул и посмотрел в зеркало. Даже почти не испугался, увидав уже знакомый плащ. Проверяя догадку, перевёл взгляд на боковое. В нём отражалась только тёмная дорога, лес и падающая с небес вода. Поворачивая к заправочной станции, Ганин раскладывал по полочкам полученные факты, чувствуя, как начинает успокаиваться. В происходящем появилась, если не логика, то какой-то намёк на закономерность. Зеркала, показывая разную картинку, не запутывали ситуацию, а напротив проясняли, потому что одно из них, по сути, зеркалом не являлось. Над лобовым стеклом висел небольшой монитор, транслирующий задний вид. Дурацкий аксессуар с кучей ненужных дополнительных функций типа календаря или плеера. И от этого плясала цепочка артуровых мыслей. Игнорируя бензоколонку, он подъехал сразу к зданию, служащему одновременно кафетерием, мини-маркетом и туалетом для посетителей. Торопливо сняв с зеркала видеорегистратор, Ганин выскочил из машины. За секунду до того, как окончилась песня, и девушки с ведьминскими голосами протяжно завыли «Радио не жить». В зал он влетел, едва не сорвав с петель прозрачные двери, всколокоченные, помятые, вымокшие вдоль секунды. Внутри оказалось в меру прохладно, сухо, а главное — играла какая-то нейтральная, успокаивающая музыка, как в крупном торговом центре. Хмурый охранник напрягся, не сводя глаз со странного посетителя, и Артур, быстро миновав пустые столики и стойки с журналами, прошёл прямо к кассе. — Доброй ночи! — заученно приветствовала Ганина, симпатичная рыженькая девушка. Ее её глазам, по вымученной, насторожённой улыбке Артур понял, что выглядит очень плохо, безумно, пугающе, как наркоман при ломке. «П-простите», — вместо приветствия выдавил он. «А можно у вас где-нибудь воспользоваться?» Он потряс видеорегистратором и, наконец, закончил. «К-компьютерам». -к «Лен, всё нормально?» Охранник подошёл со спины. Артур смотрел на рыжую Лену с мольбой. Губы его подрагивали. «П-пожалуйста». Прошептал он. «Да, Серёж, всё нормально». Девушка внимательно изучала ночного клиента, затем кивнула и вытащила из-за стойки раскрытый нетбук, зеленеющий полем несобранного паука. Перед тем, как пододвинуть компьютер Ганину, она подалась вперёд, тихонько спросив. «У вас всё хорошо? Вам чем-то помочь может?» Отрицательно помотав головой, Артур торопливо принял нетбук. Соединить с ним видеорегистратор удалось не сразу, тряслись руки. Пока шёл поиск устройства, устанавливались нужные драйвера, Ганин поднял глаза на косершу Лену. «Спасибо, вы и так уже очень помогли, правда?» Склонившись над экраном, Артур принялся просматривать видео, выискивая то самое место, в котором всё начиналось. Чтобы не слышать голос дьявольского диджея с несуществующей радиостанции, звук он выключил. Очень своевременно. Отмотав наугад бегунок видеозаписи, Артур точнёхонько угодил в нужный отрезок времени. В ту самую секунду, когда он напрометчиво отвлёкся от дороги, пытаясь переключить станцию. Туда, где... Автомобиль мотнуло влево, через всю встречную полосу, затаскивая на обочину. Тонкая фигурка в химзе появилась неожиданно, выпрыгнула из-под колёс, как чёртик на пружинке. Они могли разминуться лишь чудом — на которой уже не оставалось времени. Да и где набрать столько чудес, чтобы хватило на каждого? Широкий передок Опеля ударил её по ногам, опрокидывая спиной на капот. Будто пытаясь выполнить недокрученное сальто назад, тело врезалось в лобовое стекло. От удара испуганно разбежались угловатые змеи трещин. Сбитый пешеход скатился с капота и остался позади, виляющий из стороны в сторону машины. А потом... А потом он остановил взбрыкнувший Опель, привёл нервы в порядок, переключил такие радиостанцию и просто поехал дальше. Сжав кулак, Ганин до боли вцепился зубами в костяшки. То, что он увидел, казалось таким же нереальным, как вещающий в прямом эфире дьявол. Но это произошло на самом деле. Он сбил человека и скрылся. Воровато оглянувшись через плечо, Артур попытался через прозрачные двери разглядеть прокатный автомобиль, а точнее вмятину на капоте и трещину на лобовом стекле, который до этого упрямо не замечал, стёр из памяти, выбросил из реальности вместе с аварией, как и те три кружки пива, что хлопнул с приятелями в СПБ перед самым отъездом. «Трезвитесь, трезвитесь и бодрствуйте, ибо дьявол — противник ваш». «Молодой человек, вам помощь нужна?» Вздрогнув, он обернулся, торопливо опуская крышку ноутбука. Рыжая Лена смотрела на Артура с сочувствием и опаской. Почудилась или её украшенный конопушками носик скривился от запаха перегара. «Помощь?» — шёпотом повторил Артур. «Ей нужна моя помощь!» И тут же бросился на улицу, не обращая внимания на крик. «Молодой человек, вы забыли!» В спешке Артуру показалось, что машина тронулась сразу с третьей передачи. Выехав на шоссе, он быстро переключился на пятую и дальше ехал, не снижая скорость. Ему чудилось, что летящий на пределе своих возможностей «Опель» пробивает в стене дождя тоннель, как роющий землю крот. Сбитые капли растекались по лобовому стеклу слезами, которые никак не могли стереть чёрные пальцы дворников, противно скребущих по ветвистой трещине. Радио то ревело электрогитарами, то тихонько брончало акустикой. Только про дождь, всё время про дождь. Бесновался безликий Анатас Львов, рычала населённая мертвецами студия, поглощённый забегом на перегонки с чужой смертью, Артур их почти не слышал. Каким-то невозможным образом ему удавалось разминуться со всеми встречными и попутными машинами Не вылететь с трассы, не перевернуться на повороте, на расстоянии, которое он преодолевал почти час, в обратную сторону потребовалось 15 минут. Он обнаружил её там, где и рассчитывал, недалеко от указательного знака. Нашёл только потому, что знал, где искать. Сперва ему показалось, что сверкнувшая молния выхватила из темноты груду мокрого тряпья, лежащего далеко на обочине среди высокой травы, потускневшая от выхлопных газов, Плащ химзащиты сослужил своей хозяйке плохую службу, укрыв не только от дождя, но и от взглядов проезжающих мимо водителей. Выскочив из машины, Артур бросился к телу. Без колебаний опустился на колени прямо в глубокую бурлящую лужу. Он и так уже вымок до нитки. Задрожал всем телом, но всё же вцепился руками в тонкие плечи и перевернул ставший реальностью кошмар. Смытая кровь и грязь, тугие струи ливня... Принялись хлестать неподвижное разбитое лицо, будто пытаясь привести девушку в чувство. Она казалась миленькой, даже симпатичной и нисколько не страшной. А ещё невесомо лёгкой. Уложив её на заднее сиденье, Артур, насколько сумел, расстегнул застёжки плаща и убедился, что девушка дышит. Мельком ужаснулся, представив, как будет возвращать машину в автопрокат. Салон вымок и перепачкался грязью чуть ли не до потолка. «Плевать, на всё плевать, только выживи! Я тебя очень прошу!» — прошептал он и в порыве странной нежности убрал с бледной щеки выбившуюся мокрую завитушку чёрных волос. Обижав автомобиль, Артур плюхнулся на сиденье. Погонщицки лихо рванул с места, пытаясь нагнать упущенное время. Стучал по крыше дождь, вечный, как само время, скрипели усталые дворники. Отмеряя минуты, размеренно бухало сердце, Громко работала магнитола, по-прежнему настроенная на волну радионежить. «Вы молодец, Артур! Вы даже не представляете, какой вы молодец!» — умилялся Анатас Львов. «Эти аплодисменты, вы слышите их? Они ваши! Заслуженно!» Голос ведущего на время потонул в гуле безумствующей студии. Мертвецы ревели и кричали на грани экстаза, топоча ногами от избытка обуревающих чувств. Вы все-таки нашли друг друга, Артур. Среди этого сучьего дождя, вопреки всем преградам и препятствиям, нашли. И, как говорили пираты, «разрази меня гром», это надо отметить. Специально для вас, Артур, можно сказать, именная песня. Как всегда, на радио нежить. Я придумал тебя, придумал тебя, от нечего делать во время дождя. Краем уха Артур слышал песню, даже узнал Наутилус Помпилиус и неосознанно шёпотом подпевал знакомые слова. Но мысли его уже унеслись далеко вперёд, в будущее, в светлую приёмную больницы, куда он приедет, непременно приедет, успеет привести эту незнакомую девчонку до того, как «Ты стоишь у порога в белом плаще, с чёрных волос на паркет стекает вода, слишком поздно пытаться тебя передумать назад». Спрятанное за переломанной грудной клеткой сердце конвульсивно дёрнулось в последний раз и затихло. За спиной Артура медленно поднялась тёмная фигура, закутанная в покрытый грязью плащ химической защиты. Округлая макушка капюшона, скрывающего лицо в глубокой тени, смялась о крышу. В пол глухо стукнулись тяжёлые раздвоенные копыта. Но за шумом дождя Артур просто не услышал этого страшного звука. «Ты уйдёшь вместе с тем, кто придумал тебя», — пророчески пела радио.